Глава 6 Миграции. Так говорит Господь, Бог евреев, «Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение, ибо если ты не захочешь отпустить народ мой и еще будешь удерживать его, то вот рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, На валах и овцах будет моровая язва весьма тяжкая. Исход, 9 глава, стихи с 1 по 3. В ноябре 2002 года в Нью-Йоркскую больницу Маунт-Сай-Най-Бет, Израил, поступила супружеская пара средних лет. Они едва держались на ногах. После терактов 11 сентября и рассылки писем с сибирской язвой прошло чуть больше года, но в городе все еще чувствовалось напряжение. Супруги жаловались на головную боль, высокую температуру, боль в суставах и крайнюю усталость – типичные симптомы, с которыми обращаются в кабинет неотложной помощи. Но внимание докторов привлекла одна деталь – Загадочные, болезненные, похожие на воздушные шарики вздутия в паховой области, так называемые бубоны, такие же вздутия появляются при бубонной чуме. Несколько часов спустя в посевах крови были обнаружены типичные бактерии, по форме они напоминают английскую булавку, а на супругов набросились доктора с антибиотиками, и репортеры с телевизионными камерами. Больше века в Нью-Йорке не было ни одного случая бубонной чумы. Больница оказалась в эпицентре чрезвычайной ситуации национального масштаба. Везде кружили агенты ФБР, пытаясь понять, кто эти двое. Террористы, которые заразили себя сами, или безобидные жители, зараженные террористами. В 2001 году, когда произошла атака письмами с сибирской язвой, вывод, что это биотерроризм, сделали не сразу. Теперь все было совсем по-другому. Обжегшись на молоке, дуют на воду. В рамках программы по реагированию на биотерроризм Центры по контролю и профилактике заболеваний уже обучали Нью-Йоркские службы оперативного реагирования работы с чумой. Вопрос стоял так. Следует ли разворачивать Центр по управлению чрезвычайными ситуациями и отправлять на профилактику сотни тысяч человек, которые могли быть намеренно подвержены воздействию возбудителя? Заражение бубонной чумой происходит через кожу. Когда бактерия проникает в организм, она отправляется в лимфоузлы паховой, шейной и подмышечной областей, размножается там, и вызывает иммунную реакцию, которая и приводит к появлению характерных опухолевидных образований. При отсутствии лечения бубонная чума убивает в 60% случаев. Две другие формы чумы при отсутствии лечения летальны почти всегда. Это легочная форма, развивающаяся при вдыхании возбудителя, который затем размножается в легких и вызывает пневмонию, и септическая форма, когда микробы попадают в кровоток, а затем проникают в головной мозг и вызывают менингит. К счастью, медицинским властям потребовался всего один день, чтобы исключить версию биотерроризма. Как оказалось, заболевшие, Люсинда Маркер и Джон Тал, приехали из Санта-Фе, штат Нью-Мексико, и почувствовали себя плохо в гостиничном номере. В США ежегодно отмечается в среднем 7 случаев чумы, половина из которых регистрируется в штате Нью-Мексико. Чтобы выяснить, как эти люди могли столкнуться с возбудителем, Департамент здравоохранения Нью-Йорка провел собственное расследование. Позвонили доктору Полу Эттестеду, эпидемиологу и сотруднику департамента здравоохранения Нью-Мексико. Тот был удивлен. В этом году ни одного случая чумы не наблюдалось, а сезон уже подходил к концу. Однако кто-то из коллег Пола вспомнил эту пару и сказал, что на земельном участке супругов площадью 2 гектара нашли зараженного лесного хомяка. Оказалось, что на хомяке были блохи, переносившие Yersinia pestis, бактерию, которая вызывает чуму. Блохита и перебрались на Люсинду Маркер и Джона Талла. Нью-Йоркскую службу здравоохранения в то время возглавлял доктор Том Фриден, впоследствии он станет директором Центров по контролю и профилактике заболеваний. По его мнению, предотвратить возможные акты биотерроризма помогла городская система надзора через кабинеты неотложной помощи. Качественная информация позволяет замечать как наличие тенденций, так и их отсутствие. Люсинда Маркер быстро поправилась, однако у Джона Талла, мужчины спортивного телосложения, адвоката, члена добровольных поисково-спасательных отрядов в горах Сангрия-де-Кристо-Блиссанта-Фе, септическая форма болезни. Инфекция начала циркулировать по всему организму. Бубоны у Джона были меньше по размеру, чем у его жены, видимо, ее лимфоузлы лучше справлялись с отражением атаки. Давление упало до 78 на 50, в норме 120 на 80. Температура поднялась до 40,2 градусов почечная недостаточность. Тромбов стало так много, что почернели ладони и стопы. Это одна из причин, почему в Средние века чуму называли «черной смертью. Возможно, его случай был осложнен наличием диабета второго типа. По другой версии, Люсинду Маркер и Джона Талла укусила одна и та же блоха, но мужчине при этом досталось больше бактерий. Джона Талла на три месяца погрузили в искусственную кому. Впоследствии ему ампутировали обе ноги ниже колен. Чума, как и оспа, давно преследует человечество. Нередко она меняла ход истории, оказывая влияние на политику и культуру. В XIV веке вторая пандемия чумы по великому шелковому пути попала из Азии на Ближний Восток, в Европу и в Северную Африку. Страшная болезнь так сильно опустошила эти земли, что европейское общество полностью преобразилось. Согласно одной из гипотез, в Европу инфекцию занесли итальянские моряки, бежавшие из осажденного войсками Золотой Орды города Кафы Монголы перебрасывали через крепостные стены трупы умерших от чумы, чтобы заразить жителей. Это одно из самых ранних свидетельств применения биологического оружия. А зараженные крысы могли перемещаться и без посторонней помощи. Волны эпидемий одна за другой прокатились по континенту и погубили около 100 миллионов человек треть населения Старого Света. Это привело к резкому уменьшению численности крестьян, вынужденных заниматься принудительным трудом в феодальном обществе. Выжившие получили возможность требовать за свой труд больше, может быть, не один грош, а полтора. В дальнейшем эта неожиданно появившаяся маленькая личная свобода станет основой формирования среднего класса. Третья пандемия чумы добралась и до нового света. Она началась в Китае в 1855 году и распространилась через портовые города, такие как Гонконг. Пандемия чумы охватила все населенные континенты. Только в Индии и Китае она унесла как минимум 12 миллионов жизней. В Сан-Франциско Крысы, с переносившими болезнетворную бактерию блохами, спрыгнули с парохода «Австралия», пришедшего в январе 1900 года из Гонолулу, где уже бушевала вспышка. Судно разгружали рядом с выходом канализации Чайна-тауна. В тот момент проживавшие в городе китайцы как раз готовились отпраздновать наступление года крысы. А потом последовала катастрофа системы здравоохранения, послужившая прообразом реакции на СПИД в 1980-х годах. Причиной стал самый обыкновенный расизм. Огонь расовой ненависти разжигала вера в то, что китайцы более уязвимы для чумы, поскольку едят в основном рис. Их подвергли двойному карантину. Сначала окружили чайный таун верёвочным кордоном, через который белым разрешалось покинуть китайский квартал, а затем огородили квартал колючей проволокой, чтобы защитить принадлежавшие белым компании и церкви. Надеясь спасти экономику штата, губернатор Калифорнии всячески отрицал существование вспышки, а также обвинял федеральное правительство, Морскую службу здравоохранения и Совет здравоохранения Сан-Франциско поддержании эпидемии. Много лет спустя подобная тактика будет применена во время пандемии ВИЧ. Местные газеты помалкивали. Новый губернатор и новый федеральный представитель по вопросам здравоохранения начали действовать более активно и сосредоточились на дератизации и дезинфекции. К 1904 году Вспышка в китайском квартале пошла на убыль. Но в 1906 году произошло землетрясение, которое вызвало масштабные разрушения в области залива Сан-Франциско. Во время восстановления территории возникла еще одна вспышка чумы, на этот раз преимущественно среди белого населения. Реакция была немедленной и бурной, и все же принятые меры оказались недостаточными и слишком запоздалыми. Первоначально к болезни относились безразлично, поскольку считали, что чума поражает в основном презираемое меньшинство. Скорее всего, эти просчеты сыграли свою роль. Блохам удалось перейти на других грызунов и распространиться по всему западу США. В сельских районах Китая естественным резервуаром чумы считаются большие песчанки, сурки и бурундуки. Черные крысы и живущие на них блохи распространяют заболевания в городах и между странами по морским путям. Неспроста нашвартовые тросы, стоящих в доке кораблей, навешивают противокрысные щитки, а служба здравоохранения США раньше занималась дератизацией прибывавших в страну судов. На американском западе новым природным резервуаром возбудителя чумы стали луговые собачки, хотя переносчиками блох могут быть бурундуки и лесные хомяки. Недавно к ним присоединились и кошки. Луговые собачки служат амплифицирующим, усиливающим хозяином. Они заносят болезнь в свои норы, откуда распространяют ее во все стороны. Существует настоящая чумная линия, она идет по сотому меридиану на север и на юг через центральный Техас. Примерно так же проходит граница популяции луговых собачек. Так что, если вы когда-нибудь решите завести себе домашнего питомца, не советую брать пылесос и высасывать его из норы. Чума, Весьма показательная модель многоэтапного процесса перехода зоонозов в новые экологические ниши. Бактерия должна попасть на новое место и внедриться в нового хозяина, например, луговую собачку или комара. Когда заболевание закрепится в новом резервуаре или переносчике, оно станет для данной экосистемы эндемическим. Правда, совершить такой переход удается не всем болезням, в этом всегда есть какая-то тайна и, безусловно, элемент случайности. Когда человек – единственный хозяин, а инфекция передается только между людьми, все гораздо проще, достаточно, чтобы люди путешествовали. Большинство крупных эпидемий нового света – оспа, корь, полиомиелит, туберкулез – Были завезенными через Атлантику подарками из старого света. Чума отличается только тем, что прибыла она через стихии океан. Умение приспосабливаться важное свойство всех живых организмов нашей планеты. Любая форма жизни будет распространяться везде, где только сможет найти для себя подходящие условия. Мы точно знаем, что болезни, которыми болеют люди, не бывают статичными. Нельзя позволять себе думать, что болезнь где-то далеко, и для беспокойства нет причин. Очень часто новые инфекции приходят к нам издалека и закрепляются в новой среде, особенно сейчас, в условиях меняющегося климата и глобального потепления. Именно так чикунгунья и денге – Из тропиков попали в США и закрепились, благодаря флоридским комарам, из рода Айдес. Лихорадка западного Нила За несколько лет до того, как чума перепугала Нью-Йорк, мне позвонила Марси Лейтон, моя подруга и бывшая сотрудница службы расследования эпидемий. В то время она возглавляла эпидемиологический отдел Департамента здравоохранения Нью-Йорка. «У нас необъяснимый кластер. Неврологические симптомы, в том числе паралич, затрудненное дыхание, в некоторых случаях поражены черепно-мозговые нервы. Мы предположили, что это ботулизм, и запросили в центрах по контролю и профилактике заболеваний антитоксин, но что-то не сходится. Вы нам поможете?» Для борьбы с новыми инфекциями нужны проницательные клиницисты, которые скажут, все это выглядит как-то необычно, стоит присмотреться повнимательнее, я должен позвонить специалистам и поднять тревогу. И, конечно, в системе здравоохранения должны работать столь же проницательные сотрудники, которые примут слова этого проницательного клинициста всерьез. Марси была в этом отношении золотым стандартом. Она понимала свое сообщество, эпидемиологию и здравоохранение достаточно хорошо, чтобы заметить зебру среди обычных лошадей. Она проверила звонок от врача из Куинса, у которого было два пациента с параличом. Проверка выявила кластер из восьми тяжелых случаев энцефалита, воспаления головного мозга, все на площади в 41 квадратный километр на северных окраинах этого городского района. Если бы она подумала «ничего страшного» и занялась бы другими делами, она не выявила бы одну из крупнейших эпидемий последнего десятилетия. Вирус быстро покинул Краунпойнт и начал двигаться по территории США в Канаду, а затем появился в Мексике и Южной Америке. Мы соединили нью-йоркскую команду Марси с отделом трансмиссивных болезней Центров по контролю и профилактике заболеваний – Форт-Коллинсе в штате Колорадо. Там быстро диагностировали энцефалит Сент-Луис, как оказалось ошибочно, но по крайней мере в правильном направлении. Как и энцефалит Сент-Луис, неизвестную болезнь вызывали флавивирусы, переносчиками которых являются комары, а усиливающим хозяином служили птицы. Однако энцефалит Сент-Луис – Редко вызывают у человека тяжелые неврологические заболевания. В год в США обычно регистрируется всего несколько таких случаев, причем не в Нью-Йорке, и он не вызывает болезни у птиц. Последнее обстоятельство и стало решающей уликой. Еще до начала вспышки среди людей сотрудники системы здравоохранения заметили, что с неба падает много мертвых птиц, особенно ворон. Заболевшая птица не может обратиться в кабинет неотложной помощи, и никто не принесет ей куриный бульон, когда она будет не в силах покинуть гнездо. Чтобы самой не стать чьим-то обедом, птица вынуждена сохранять активность до последней секунды. Смерть иногда наступает посреди полета, именно поэтому мертвые птицы в самом буквальном смысле падали с неба. Ветеринар в зоопарке Бронкса – отметила гибель пары чилийских фламинго, баклана и фазана. Она не стала обращаться в центры по контролю и профилактике заболеваний, но отправила биоматериал этих птиц и ворон в лаборатории Министерства сельского хозяйства США в Эймсе. Анализы на обычные для птиц вирусы и на энцефалит Сент-Луис оказались отрицательными. Эти же образцы были переданы в Центры по контролю и профилактике заболеваний в Форт-Коллинсе. Через месяц после звонка Марси мы узнали правильный диагноз. Система надзора за мертвыми птицами стала одной из нескольких систем долгосрочного контроля, которые мы создали в Нью-Йорке. Мы собрали пернатых жертв Нью-Йоркской эпидемии и обнаружили поражение множества органов, в том числе признаки поражения головного мозга. Биоматериал нью-йоркских птиц и зараженных комаров из коннектикута, а также ткани человеческого мозга, взятые у пациента, скончавшегося от энцефалита, были проанализированы с применением тестирования на наличие нуклеиновых кислот и секвенирование генома. Все маркеры указывали на вирус западного Нила, флавивирус, входящий в антигенный комплекс японского энцефалита. Как оказалось, в западном полушарии никогда прежде не выявляли этот патоген Старого Света. Заболевание названо по району Западный Нил в северной части Уганды, где в 1937 году вирус впервые определили у пациента с лихорадкой. Анализы сыворотки позволили изолировать вирус с физическими и патологическими свойствами, аналогичными двум другим флавивирусам – вирусу энцефалита Сент-Луис и вирусу японского энцефалита типа б. Кроме того, все три вируса имели перекрестные иммунологические реакции. Основными переносчиками вирусов энцефалита Сент-Луис и японского энцефалита являются комары из рода Кулекс. Первая подтвержденная эпидемия лихорадки Западного Нила произошла в Израиле в 1951 году в деревне с населением чуть больше 300 человек неподалеку от Хайфы. У 123 жителей деревни были отмечены характерные симптомы – лихорадка, головная боль, мышечные боли, потеря аппетита, боли в брюшной полости, сыпь и рвота. Сирологические исследования показали, что данная лихорадка эндемична для районов, расположенных вдоль Нила. В Последовавшие три года – несколько крупных вспышек произошло в Египте. По всей видимости, среди взрослых и детей старшего возраста уровень серопревалентности был выше, в то время как у маленьких детей отмечалось больше клинических проявлений болезни, а значит, это заболевание в основном было характерно для детей раннего возраста. Изучение животных показало, что вирус поражает широкий спектр видов в том числе птиц, особенно ворон, и млекопитающих, в частности, лошадей и ослов. В 1957 году в Израильском доме престарелых произошла еще одна вспышка этого заболевания, сопровождавшаяся тяжелыми неврологическими проявлениями. В 1962 году во Франции и в 1974 году в ЮАР У пациентов наблюдался менингит и энцефалит. Аналогичные вспышки время от времени происходили в России, Испании, ЮАР и Индии. В 1996 году крупная вспышка лихорадки Западного Нила произошла в Бухаресте. Вероятно, у болезни изменилась эпидемиология и клинический спектр. Впервые были вовлечены преимущественно городские районы, и впервые в большинстве случаев отмечались поражения центральной нервной системы. Скорее всего, этому поспособствовала изношенная городская инфраструктура Бухареста, запущенные места, где размножались комары, отсутствие защитных сеток на окнах и дверях, обилие домашней птицы, которая считается усиливающим хозяином. Столь же высокий уровень поражения центральной нервной системы а также высокая смертность, наблюдались во время вспышек в Марокко в 1996 году, в Тунисе в 1997, а также эпидемии 1998 года в Италии и Израиле. В целом, неврологические осложнения возникали лишь в одном проценте случаев. У большинства заболевших от 70 до 80 процентов, выявлялись легкие симптомы или вовсе бессимптомное течение болезни, у остальных были умеренные проявления лихорадки. Что касается штамма NY-99, выявленного в Нью-Йорке, то аналогичные эпизоотии среди домашних гусей были зафиксированы в Израиле в предыдущие два года. У вируса, который вызвал случаи заболевания в августе 1999 года, В Куинсе была та же геномная последовательность. Летом 2000 года, закрепившийся в Нью-Йорке вирус начал распространяться по всей стране. В 10 округах северо-восточных штатов произошел 21 случай заражения человека. Через год вирус расширил свой ареал вплоть до западного побережья. 66 случаев были зафиксированы в 44 штатах, округе Колумбия и пяти канадских провинциях. Почему же вирусу удалось зацепиться? Дело в том, что подходящий комар и подходящая птица, все из семейства воробьиных, в сочетании создали подходящий энзоотический цикл. Вирус почти всегда смертелен для ворон и их близких родичей, а также довольно опасен для грифов и кондоров. Поэтому еще до того, как он добрался до запада США, всю популяцию охраняемых кондоров, как содержащихся в неволе, так и выпущенных в природу, привили новой ДНК-вакциной, чтобы предотвратить их массовую гибель. Следующим летом в Северной Америке произошла крупнейшая в мировой истории вспышка так называемого менинга-энцефалита западного Нила, 4156 случаев заражения вирусом западного Нила, в том числе 2354 случая менинга-энцефалита и 284 смерти. Сильнее всего пострадали Чикаго, штаты Луизиана и Миссисипи. Тяжелые случаи поражения центральной нервной системы, как раньше, наблюдались в основном в старшей возрастной группе, однако умеренные лихорадочные симптомы отмечались у многих пациентов младшего возраста. Неизвестно, почему эпидемия 2002 года стала такой мощной, но вот что любопытно. Тем летом в нескольких областях США погодные условия были очень похожи на 1975 год, когда произошла крупная вспышка родственного флавивируса, вируса энцефалита Сент-Луис. Кроме того, появились новые способы передачи от человека к человеку, включая переливание крови и пересадку органов. Так вирус западного Нила прошел путь от диковинки почти до мировой пандемии. Это наглядный пример того, что заболевание может куда угодно перемещаться и по-разному передаваться. Что еще хуже, никогда точно неизвестно, почему это происходит. Обычно у зараженных людей и большинства животных вирусов крови недостаточно, чтобы поддержать заболевание. Поэтому либо полностью инфицированный комар пробрался из Израиля в США и кого-то укусил, либо тот же путь проделала гипотетическая зараженная птица. Кроме того, всегда остается вариант с торговлей экзотическими домашними животными и версия намеренного выпуска. С 2002 года в пригородах и даже в городах стало модно держать кур на свободном выпасе, и чем больше у птичек свободы, тем лучше. Так вот, я хочу вам напомнить, что дикие птицы – естественный резервуар не только для вируса лихорадки западного Нила, но и для вирусов гриппа. В Азии вероятность заражения намного выше, поскольку свободно пасущиеся утки и куры контактируют не только с дикими птицами, но и со свиньями и утками, которых содержат на заднем дворе. Однако даже в странах с высоким уровнем санитарии Нужно сохранять бдительность и следить, чтобы любительская ферма не стала домашней фермой новых патогенов. Эбола. Рестон. 1996 год. В Демократической Республике Конго продолжали происходить вспышки Эболы. Бывало, что их долгое время не выявляли, и они либо угасали незамеченными, либо распространялись до тех пор, пока игнорировать ситуацию становилось невозможно. В 1996 году мы снова встретились с Эболой. У макак-крабоедов, импортированных из Филиппин для исследований и находившихся на карантинной базе в техасском городке Алис, произошла вспышка вируса Рестон. Обезьян поставила компания Fairlight. Тот же импортер, который был вовлечен в первую вспышку в Рестоне в штате Вирджиния. После той вспышки филиппинский вирус стали называть по названию американского города вирусом Эбола-Рестон. Мы подозревали, что поставщик проигнорировал требование ввозить только выращенных в неволе животных и добавил в партию из шести особей одну дикую обезьяну с острова Минданао, в пользу нашей версии, говорил тот факт, что заболевание эндемично для этого второго по величине острова Филиппинского архипелага, место обитания диких обезьян. Нас пригласили провести расследование, но это никак не прояснило ситуацию с источником заражения в США, не считая ряда положительных результатов у собак и других животных. Минданао контролировали партизаны сепаратисты поэтому возможности для средовых исследований там были ограничены. Зато я узнал, что, во-первых, у макак чудовищные резцы, и когда вставляешь им в пах иглу для забора крови, обезьянья пасть находится всего в нескольких сантиметрах от тебя. А во-вторых, эбола не такая страшная, как вирус герпеса B, который заражает всех этих обезьян, и вызывает воспаление головного мозга со смертельным исходом. Загадка вируса Эбола-Рестон раскрылась в 2008 году, когда к северу от столицы Филиппин Манилы, расположенной на крупнейшем в архипелаге острове Лусон, от очень тяжелой формы репродуктивно-респираторного синдрома начали массово умирать свиньи. Диагноз был подтвержден в США – с помощью нового генного чипа, который, совершенно случайно и весьма неожиданно, показал, что свиньи заражены еще и вирусом Эбола. Экологическое расследование в районе пострадавших ферм выявило вирус Эбола-рестон у летучих мышей. Вероятно, именно они стали причиной распространения вируса Эбола по территории Филиппин и источником заражения обезьян, которых отправили в США. Это подтверждает, что появление эболы следует ожидать по всему ареалу летучих мышей, являющихся природным резервуаром вируса. Птичий грипп, 2002 год. Можете мне не верить, но когда птицы заболевают, у них появляются признаки депрессии. По крайней мере, у кур и индеек все именно так. Еще они начинают кашлять и чихать, у них слезятся глаза, они теряют аппетит. От людей птицы отличаются тем, что у них, то есть у птиц, появляется отечность головы, и, конечно, они начинают хуже нестись. 6 марта 2002 года, когда лихорадка западного Нила набирала обороты для своего большого летнего турне, в Вирджинии, в небольшом городке Харенссонбург, расположенном в округе Рокингем, недалеко от границы с Западной Вирджинией, стадо племенных индеек перевели с одного участка на другой для принудительной линьки. Через несколько дней фермеры начали замечать у этих птиц, а также у птиц в других стадах, принадлежавших той же компании, симптомы гриппа. Ветеринары взяли у птиц мазки из трахеи, и отправили их в лаборатории национальной ветеринарной службы в Эймсе. 12 марта был подтвержден диагноз – низкопатогенный птичий грипп H7N2. К счастью, он поражал только птиц, хотя некоторые виды птичьего гриппа вызывают болезнь и у человека. Так, необычный штамм H5N1 заразил в 1997 году в Гонконге и птиц, и людей. Тем не менее, легкость, с которой грипп может передаваться от человека к человеку, а следовательно породить глобальную пандемию, заставляет специалистов по расследованию заболеваний держать руку на пульсе. Чтобы грипп H7N2 стал для человека смертельным, достаточно простой перетасовки генов, которые кодируют его оболочку. Но и без этого кошмарного сценария, Вирджиния столкнулась с огромными проблемами. Погибшую птицу надо было убрать, а речь шла о пяти миллионах голов и при этом не допустить заражения подземных вод. Естественный хозяин для птичьего гриппа – водоплавающие и береговые птицы, однако вирус десятилетиями циркулирует среди домашней птицы, которая, вероятно, заражается от экскрементов диких пернатых. С 1994 года свой вклад в распространение вируса вносит и система торговли живой птицей. Так было в случае нескольких вспышек в США. Когда заражается домашняя птица, вирус распространяется и через дыхательные пути, и через пищеварительный тракт. Это позволяет инфекции очень успешно передаваться воздушно-капельным путем и с зараженными экскрементами, а также непрямым способом при контакте с загрязненным инвентарем и предметами, испачканными птичьим пометом. Грипп этого рода бывает двух разновидностей – низкопатогенный и высокопатогенный. Высокопатогенная форма крайне заразна, летальна и может вызывать внезапную, часто стопроцентную смертность домашней птицы. Низкопатогенные штаммы птичьего гриппа – тоже бывают весьма заразными, но инфекция часто протекает субклинически, и это позволяет вирусу незаметно распространяться долгое время. Беспокойство у специалистов вызывает то, что низкопатогенный вирус может эволюционировать в высокопатогенную форму. Когда думаешь о заражении человека от птиц, обычно приходит в голову Азия, но и в США куры и индейки – прежде чем доберутся до потребителя, иногда переходят из рук в руки до пяти раз через розничные рынки, аукционы по продаже птицы, оптовых дилеров, фермерские стада. При этом каждый контакт повышает вероятность распространения инфекции посредством яиц, лотков с яйцами и другого оборудования. Во время вспышки в Вирджинии, Вирус начали выявлять и на других фермах в округе Рокингем. Все они находились в радиусе трех километров друг от друга и были связаны между собой. Один и тот же грузовик каждый день по кругу объезжал фермы, собирая мертвых птиц. Молекулярные отпечатки пальцев показали, что этот штамм в сущности идентичен штамму, который циркулировал в течение последних восьми лет на рынках живой птицы на северо-востоке США, хотя прямой связи между этими случаями выявлено не было. 21 марта вспышка произошла на ферме по выращиванию индеек, принадлежавшей другой компании и расположенной в 48 километрах к северу от индексной фермы, место, где предположительно возникла инфекция. Стало очевидно, что это уже не просто локальное событие, Через неделю положительный результат анализов на вирус был получен в 20 стадах. Округ Рокингем расположен в долине шинан в северо-западной части Вирджинии между Голубым хребтом на востоке и горами шинан на западе. Долина имеет от 30 до 50 километров в ширину, и вытянута приблизительно на 160 километров с севера на юг. В этом округе находится большинство птицеводческих ферм штата, 950 из 1300 ферм. Округ занимает первое место в стране по производству индейки. Ее выращивают 213 местных ферм, почти все семейные, но связанные контрактами с крупными производителями птицы, например, Спилигримс, Прайт, Пердью Фармс и Тайсон Фудс. Число птиц на конкретной ферме может варьировать, например, в случае с курами от 8 до 25 тысяч голов, в случае с индейками – до 40 тысяч. Во время вспышки H7N2 в долине шинан действовало более тысячи птицеводческих ферм, а поголовье коммерческой птицы – превышало 56 миллионов штук. На этих фермах насчитывалось почти 400 стад бройлеров и мясных индеек, 175 племенных стад бройлеров, 50 племенных стад индеек, а также 3 стада несушек. Идеальное место, чтобы устроить катастрофическое заражение домашней птицы. Индустрия приносит экономике штата миллиарды долларов и обеспечивает более 12 тысяч рабочих мест. Из-за эпидемии гриппа 1983-1984 годов местные фермеры потеряли около 2 миллионов птиц. Весной 2002 года были все основания полагать, что экономический ущерб окажется сопоставимым. С точки зрения здравоохранения, более важной проблемой, наряду с вопросом, куда девать всю эту массу птичьих трупов, было научное понимание заболевания. Как оно передается от птицы к птице из фермы на ферму? Что нужно сделать, чтобы остановить передачу? К 12 апреля 2002 года Инфицированными были признаны уже свыше 60 стад, и доктор Уильям Симс, ветеринар штата, отменил все выставки и публичную продажу пернатых и запретил посещать птицеводческие фермы, а также ввел в практику обязательное тестирование птицы перед убоем. Фермеры, чьи стада оказались инфицированными, должны были организовать карантин, А птицеводческим компаниям, работавшим с этими фермерами, предписывалось в течение 24 часов уничтожить птицу. Однако вспышка уже достигла таких масштабов, что власти штата запросили помощь у Министерства сельского хозяйства США. 14 апреля была сформирована объединенная рабочая группа со штаб-квартирой в Харрисонбурге. Когда я вошел в тесную комнатушку, здешний конференц-зал, в маленьком одноэтажном здании, там уже сидели представители местных агентств, ответственных за сельское хозяйство и качество окружающей среды, а также представители Департамента здравоохранения и множество федеральных ведомств, включая Министерство сельского хозяйства и ветеринарный корпус. И что удивительно, там были люди из пяти крупных компаний, занимающихся домашней птицей. Такого я еще не видел. Лиса, в буквальном смысле, сторожила курятник. Это вызвало у меня определенное беспокойство. Если ты пришел поговорить о защите общественного здравоохранения, в данном случае конкретно о ветеринарном здравоохранении, бизнес-интересы следует оставить за порогом. Естественное желание бизнеса защитить свои финансовые вложения должно уступить медицинской необходимости как можно быстрее подавить вспышку и заставить всех коммерческих партнеров действовать максимально честно и прозрачно. «Вы просто еще один счетовод. Надеюсь, вы не будете меня ни о чем спрашивать», по-дружески поприветствовал меня человек, отвечавший за эпидемиологию. Департамент сельского хозяйства Вирджинии использовал свою структуру управления чрезвычайными ситуациями, чтобы привлечь к решению вопроса Департамент здравоохранения, Департамент транспорта и правительственные органы. Они также попросили Министерство сельского хозяйства изучить антитела в крови пораженных птиц, провести тестирование на наличие нуклеиновых кислот и изолировать вирус. Служба здравоохранения США прислала своих эпидемиологов и сотрудников ветеринарной службы. А я был там потому, что... Наверное, потому, что, как бы там ни звучала официальная версия, им нужен был щитовод, или, точнее говоря, эксперт по системам данных и мониторингу заболеваний. Поскольку необходимо было в том числе заблокировать зараженные фермы, работе привлекли сотрудников правоохранительных органов. Фермеры могли начать сбрасывать умерших птиц в ближайший овраг или попытаться тайком вывести кур и продать их на другую ферму. В службе здравоохранения США нет своей правоохранительной компоненты, а у отдельного штата есть. Чтобы разводить пернатых на коммерческой основе, Придется в буквальном смысле заложить себя индустрии домашней птицы. Дело и в предварительных расходах, и в том, что отрасль выработала бизнес-модель, которая позволяет ей оградить себя от ответственности за свои действия. Скажем, ферма имеет примерно тысячу кур в секции, в птичнике от 7 до 8 тысяч кур. Фермер должен вложить в строительство такого птичника, металлического здания с кондиционированием примерно 150 тысяч долларов. Именно на этом этапе приходится в буквальном смысле себя закладывать, обычно на 15 лет, и все финансовые риски будет нести только фермер. Когда птичники готовы, компании, которые занимаются птицей, начинают присылать тебе кур или индеек. При этом птички остаются в собственности компании. Водители, которые доставляют пернатых, также работают в крупных птицеводческих компаниях. Куры вырастают всего за шесть недель, потом их надо отправить обратно в компанию на убой. Фермерам платят за вес и премируют, если птица более здорова, чем в среднем. Несколько недель спустя прибывает новая партия курочек. За год получается шесть-семь партий. Если куры умрут, вероятнее всего это произойдет в первую же неделю. Спихивая всю возможную ответственность на фермеров, крупные компании, работающие в отрасли, пытаются избежать не только убытков, но и политического давления. Если произошла вспышка птичьего гриппа, что ж, виноват старый добрый фермер Джонс, а не бездушный сельскохозяйственный бизнес, хотя очень может быть, что именно грузовики птицеводческой компании развезли болезнь по фермам. И даже если куры у фермера Джонса сдохнут, ему все равно придется первого числа платить по закладной. И, кстати, если вам не нравится, что куриные отходы уничтожают Чесопикский залив или загрязняют подземные воды поблизости, все вопросы к старому доброму Джонсу. Куры приходят и уходят. Когда они уходят, нужно вычистить птичник, а затем все начнется сначала. С индейками немного другая ситуация. Они обычно находятся на ферме примерно 4-5 месяцев, но некоторых отправляют раньше и заменяют новыми, а другим индейкам дают больше времени, чтобы как следует их откормить. И в том и в другом случае, если начинается распространение заразы и мор, птиц нужно уничтожить. А что потом? Здесь выходят на первый план вопросы денежных компенсаций, а также уровня грунтовых вод и качества воздуха. Губернатор штата Марк Орнер и делегация Конгресса Вирджинии попросили министра сельского хозяйства США Н. Венеман запустить федеральную программу возмещения ущерба за уничтожаемую птицу. Собственность птицеводческих компаний пострадала вовсе не по вине правительства страны. Птиц нужно было уничтожить просто потому, что они были больны и заразны. Однако министерство согласилось выплатить производителям около 37 миллионов долларов, сумму, эквивалентную рыночной стоимости подлежавших уничтожению стад, а также компенсировать затраты на удаление трупов птиц, и очистку помещений и территорий. Думаю, это была плата за сотрудничество и желание птицеводческих компаний делать правильные вещи со своими стадами, а также своеобразная поддержка отрасли. Интересно, если бы властям всегда приходилось возмещать убытки семьям, сообществам и корпорациям, затронутым какой-либо вспышкой, нашу работу по контролю и профилактике заболеваний финансировали бы лучше? На Ближнем Востоке мы беспокоились из-за того, что производители мяса относились к гастарбайтерам как к расходному материалу. В Вирджинии беспокойство вызывало то, что компании начнут скрывать случаи гибели пернатых и будут избавляться от мертвой птицы так, как им заблагорассудится. Конечно, в заботе о фермерах нет ничего предосудительного, Но как найти баланс между разумным удовлетворением требований охраны общественного здоровья и экономических потребностей сообщества и потаканием индустрии, которая держит общество в заложниках и, по сути, говорит «Выкладывайте деньги, иначе мы не будем вести себя должным образом». Программа возмещения убытков была купленным сотрудничеством, причем отнюдь не дешевым. 22 мая наша рабочая группа приступила к надзорной деятельности. Мы должны были раз в неделю тестировать мертвую птицу на всех фермах, раз в две недели все племенные стада, а также проводить тестирование перед перемещением пернатых. Одной из наших самых успешных методик стал надзор с помощью бочки. Мы обязали сотрудников каждой фермы раз в неделю помещать в опломбированную бочку по 10 птиц из каждого птичника. Бочку следовало герметично закрыть и поставить у въезда на ферму. Затем мы объезжали фермы, собирали эти бочки и брали у птиц мазки и страхеи для лабораторного тестирования. Так нам удалось достигнуть стопроцентного охвата всех коммерческих стад, не нарушая процедуры биологической безопасности на фермах. Я должен был подсчитать всех умерших на фермах и в птичниках кур и индеек, собрать данные и сопоставить их с результатами лабораторных анализов. Полученные сведения я передавал нашей команде. Легче легкого, правда? Эта занудная работа была нужна, чтобы понять, как развиваются события где наблюдается заболевание, как оно распространяется, как изменить стратегии профилактики, чтобы исправить ситуацию. Для обеспечения работы системы надзора с помощью бочки, анализа эффективности стратегии профилактики и поиска путей их совершенствования, я взял в прокате машину и несколько недель колесил по долине шенан Я болтал с рабочими на фермах, советовал им, как защитить себя и свои стада. Я старался сделать так, чтобы данные собирались надлежащим образом, однако отчеты были в основном ситуативные, и качество базы данных, которую мы составляли на их основе, оставляло желать лучшего. У нас было восемь основных бланков. Сводный бланк по расследованию, бланк обследования стада, вопросник для контроля случаев, бланк подачи образцов и бланк с примером заполнения, бланк лабораторного тестирования, а также лист отслеживания происхождения птицы и отчет об эвтаназии. Кроме того, были бланки очистки и дезинфекции, лист инфекционного контроля, карта прививок и бланк оценки. Все эти бланки, разработали специально для данного расследования. По возвращении в штаб-квартиру я объединял все эти данные так, чтобы они были информативны для рабочей группы. Нам необходимо было разобраться, какие действия до вспышки могли привести к распространению заболевания и как люди ведут себя в текущий момент. Я анализировал собранные данные местонахождение ферм по GPS, отрицательные и положительные результаты анализов, дату появления инфекции и продолжительность пребывания инфицированных птиц на ферме. Я фиксировал, какая компания поставила птиц, индейки это или куры, а также записывал их возраст, плотность стада, число птичников. Нужно было посмотреть, сколько людей и грузовиков перемещается внутри ферм и между ними. Эти данные представляли для нас особый интерес, так как мы полагали, что машины могут подцепить заразу во время рейса. И еще один крайне важный вопрос. Как на фермах избавляются от мертвых и умирающих птиц? Согласно принятому требованию Фермеры должны были немедленно сообщать о каждом факте захоронения мертвой птицы на своей территории и указывать точное расположение могильника. Кроме того, необходимо было организовать продолжительный мониторинг колодцев на предмет заражения воды. Разумеется, такие требования воспринимались в отрасли с недовольством. Простое компостирование погибшей птицы признали неподходящим вариантом, так как весь процесс занимал около восьми недель, и на этот период ферму приходилось полностью закрывать. Тогда птицу попробовали сжигать за пределами ферм, опломбированные герметично закрытые грузовики забирали ее и по пути усыпляли углекислым газом. Даже угарный газ не нужен. Достаточно лишить птичек доступа кислорода, и дело сделано. Однако этот метод оказался непомерно дорогим, а еще было много дыма, и повсюду распространялся отвратительный запах. Наконец, мы нашли отличный способ утилизации. С помощью простых сельскохозяйственных мешков. Кладешь мертвую птицу в мешок, вывозишь на огромную свалку за пределами фермы, подальше от глаз, и компостируешь. Это требовало определенных трудозатрат, но выхода не было. При этом нужно было следить, чтобы транспортные средства опрыскивали дезинфицирующей жидкостью при въезде на ферму и при выезде с неё. Последний положительный случай был отмечен в Вирджинии 2 июля, спустя 4 месяца после первого диагноза, а с 9 октября с последней зараженной фермы сняли карантин. Эпидемия поразила 197 стат, примерно 20% всех коммерческих птиц и ферм в этом регионе. Чтобы сдержать вспышку, из 56 миллионов птиц, находившихся в группе риска, Было уничтожено почти 4 миллиона 700 тысяч голов, или 8,4%. По некоторым оценкам, вспышка обошлась отрасли в 120 миллионов долларов. К счастью, за все время заболел только один работник птицефермы. У него были легкие респираторные симптомы. В крови заболевшего обнаружили небольшое количество антител, Но сам вирус не нашли, так что доказать, заразился он от больных птиц на ферме или до этого, было невозможно. Однако наше беспокойство по поводу птичьего гриппа отнюдь не закончилось. В 2003 году меня, как исполняющего обязанности заместителя директора центров по контролю и профилактике заболеваний по глобальному здравоохранению, попросили, чтобы наши полевые команды оценили, насколько Европа готова к борьбе со вспышкой H5N1. Нам предстояло определить, как усовершенствовать надзор, способы выявления заболеваний и лабораторные системы. В Европе очень нервничали. Заболевание человека, связанное с этим штаммом птичьего гриппа, появилось впервые со времен гонконгской вспышки 1997 года. Летальность у заразившихся была очень высокой. Например, семья из трех человек ездила в провинцию Фуцзянь в Китайской Народной Республике и подхватила вирус. Двое из них умерли. Из-за расхождения в отчетах было не вполне ясно, что происходит, но к середине года вспышки этого заболевания у домашней птицы отмечались по всей Азии, хотя этому и не придали тогда значения. В декабре в одном из зоопарков Таиланда умерли животные, которых накормили зараженными куриными тушками. Вскоре после этого инфекция была выявлена в трех стаях птиц в Южной Корее. Я узнал все о птичьих маршрутах и о том, как пути миграции влияют на передачу вируса между континентами. H5N1 быстро мутирует. Это высокопатогенный штамм птичьего гриппа, который продолжает эволюционировать, меняя свои антигенные свойства, расположение генов и расширяя спектр хозяев. Хозяевами этого штамма считаются лебеди, сороки, утки, гуси, голуби и орлы, а также куры и индейки на фермах. Антигенный дрейф очень быстро привел к появлению высокопатогенных вариантов, от которых был низкий перекрестный иммунитет. Азиатский вирус H5N1 был впервые выявлен в 1996 году в китайской провинции Гуандун, где от него погибли гуси. Вирус не привлекал особого внимания до тех пор, пока на следующий год не перешел на людей, через гонконгские рынки домашней птицы. Заразились 18 человек, 6 из них умерли. В течение 8 последовавших лет вирус в основном ограничивался в Юго-Восточной Азии. К 2005 году он охватил больше половины городов и провинций Вьетнама и погубил почти 1 миллион 200 тысяч особей домашней птицы. Считается, что всего погибло около 140 миллионов пернатых, включая дикие виды. По путям миграции диких птиц мор распространился из озера Цинхай в центральном Китае в Казахстан, Монголию и Россию, а оттуда в Турцию, Румынию, Хорватию и Кувейт. Эта вспышка птичьего гриппа прославилась настолько, что дважды попала на обложку журнала «Тайм» в 2004 и в 2005 годах. Кроме того, она заметно повысила глобальную готовность к гриппу. Она также вызвала напряженные дискуссии о распространении вирусов в международном масштабе и о том, как обеспечить доступность новых мер противодействия, например, разработанных вакцин – для изначально зараженных популяций. В 2006 году заболевание стало панзаотией, пандемией среди животных и охватило Индию и Северную Африку. Больше всего птиц умерло в Камбодже, Китае, Лаосе, Нигерии, Таиланде, Египте, Судане, Южной Корее, Вьетнаме и Индонезии. В Индонезии Произошла также вспышка среди людей, 55 случаев, в том числе 8 умерших членов одной семьи на Суматре. ВОЗ сообщила, что, по всей видимости, это первый отмеченный случай ограниченной передачи вируса от человека к человеку. В 2008 году в центре китайской провинции Хунань умер 22-летний мужчина. В феврале Умер школьный учитель из Северного Вьетнама. Еще трое человек скончались в Китае. Через месяц умерла женщина из Египта. Тем летом вирус обнаружили у птиц на рынке в Гонконге. Было введено правило, согласно которому живые куры, не проданные до 8 часов вечера, подлежали умерщвлению. В 2014 году от вируса H5N1 – Умер житель канадской провинции Альберта, который вернулся из Пекина. Это был первый известный случай смерти от птичьего гриппа H5N1 в Северной Америке. С 2003 года птичьим гриппом H5N1 заразились 638 человек. 379 из них скончались. Подавляющее большинство случаев произошло в египте индонезии и вьетнаме. звучит невероятно, но в 2011 году ученые из висконсинского университета и университета имени эразма роттердамского провели очень похожие эксперименты. путем генетического инжиниринга они сделали этот смертельный вирус более заразным для человека, и улучшили его способность передаваться воздушно-капельным путем. Несмотря на исключительно благородную цель выявить у этих зоонозных вирусов критически важные генетические маркеры, которые могут стать предпосылками возникновения пандемии среди людей, угроза для человеческого здоровья была на лицо. По крайней мере, следовало установить более строгие правила проведения подобных экспериментов и обеспечить надлежащий контроль, прежде чем позволять ученым публиковать в медицинской литературе инструкцию по созданию опасного вируса, который способен убить половину населения планеты. В 2015 году возник другой высокопатогенный штамм H5N2, вызвавший массовую гибель домашней птицы на американском среднем западе и повсеместный взлет цен на яйца. Вспышка началась с вируса H5N8 в Азии. Он поменялся генами с североамериканскими вирусами гриппа и быстро распространился среди диких птиц по путям миграции. Пострадали производители кур и индейек из 15 штатов. Встал вопрос о пересмотре всей концепции промышленного фермерства. Крупные игроки отрасли, в том числе Tyson Foods и Cargill, повысили меры безопасности. Трехметровая ограда по периметру ферм, обязательный душ для рабочих в начале и в конце рабочего дня, мытье грузовиков. В Миннесоте на помощь позвали даже Национальную гвардию. В пострадавших штатах, уничтожили 48 миллионов птиц, в том числе почти 30 миллионов в Айове, которая была крупнейшим в США производителем яиц. Устранение всех последствий обошлось в миллиард долларов. По счетам заплатили американские налогоплательщики. Надеюсь, теперь понятно, почему я занимаюсь профилактикой. Починить дверь в конюшню гораздо дешевле – чем ловить разбежавшихся лошадей. Миллионов кур и индеек, погубленных на американском среднем западе, вирусу H5N2 оказалось мало. Он поразил Францию, крупнейшего европейского производителя, домашней птицы. Лихорадка Рифт-Валли Лихорадка рифт-валли или лихорадка долины рифт – еще одно заболевание, переносчиками которого являются комары, и которое веками оставалось привязано к определенной географической области, а потом начало путешествовать по миру. Эта болезнь, похожа на описанную в Библии пятую казнь египетскую, но возникает каждые несколько лет в подходящих климатических условиях. Она вызывает выкидыши и падеж домашнего скота, лежащие на полях и по обочинам дорог мертвые животные, действительно напоминают библейские картины. Болеют и пастухи, хотя и не так часто. У них возникает воспаление головного мозга, воспаление глаз, слепота и геморрагическая лихорадка. В 1998 году в Восточной Африке я удостоился большой чести — работать с народом Масаи. Эти высокие, гордые воины живут на юге Кении и в северной части Танзании и пьют коровью кровь. Не самая удачная идея, если кровь заражена лихорадкой рифт-валли. Мы путешествовали по национальному парку Сиренгети и брали кровь у животных и у людей — чтобы оценить масштаб заболевания. Когда дети Масаи собирались вокруг нас и наблюдали за процессом, мы говорили им, что эти трубочки с кровью мы увезем с собой, чтобы было чем перекусить в полночь. Лихорадка долины Рифт, много веков встречавшаяся только в тропической Африке, в 1977-1978 годах совершила прыжок в Египет, и заразило около 200 тысяч человек. В 2000 году вирус снова отправился в путь и нашел себе подходящих переносчиков в Тихаме. Эта пустынная равнина на побережье Красного моря в южной части Аравийского полуострова простирается до Йемена. Сначала болезнь ошибочно приняли за желтую лихорадку, и мы оказались в гуще обычных политических противоречий Между теми, кто отвечает за здоровье людей, и теми, кто отвечает за здоровье животных. Прошло несколько месяцев, прежде чем мы совместно с ВОЗ и Министерством здравоохранения сумели взять вспышку под контроль. На прощание министр здравоохранения подарил мне настоящий меч палача, правда, из плексигласа. Есть ещё ряд передаваемых комарами заболеваний, которые в 21 веке резко расширили свой ареал. Это Денге, Чикугунья вызывает артрит с лихорадкой и болезнь, вызванная вирусом Зика. Инфекция со слабо выраженными симптомами, которая, поражая беременных, может приводить к рождению детей с микросефалией. Эта аномалия развития характеризуется уменьшением размеров головного мозга и обычно сопровождается умственной отсталостью. Переносить заболевания на новое место могут грызуны, птицы, летучие мыши, комары, клещи и другие животные. Микробу очень удобно иметь в своем распоряжении мобильный резервуар или переносчика. Бывает, что и люди привозят микроорганизмы на новое место. И тогда последние разворачивают свою деятельность среди местных насекомых и других животных. Паспорт для таких путешествий не требуется. Вот почему для защиты от множества новых заболеваний необходим глобальный подход. Даже если все решается на местном уровне, усилия в области здравоохранения должны быть общемировыми.